Мясников Владимир Владимирович, командир взвода 8-го отдельного огнеметного батальона. 16 апреля внезапно для нас началась артподготовка. Когда стало светать, приехал капитан, замначальника штаба батальона, приказал огнеметы снять и приготовиться к передвижению вперед. Тогда сильнейший туман был, как в молоке ходишь, ничего не видно. Мы огнеметы из земли вытащили, скомпоновали, потом пришли машины, огнеметы на них погрузили и вперед. Где-то войска задержались, надо закрепляться. Нам команда поставить огнеметы на таком-то участке. Быстро развернулись, окопались, ждем атаки. Атаки нет. Опять команда снять огнеметы. Сняли и пошли дальше. Так мы прошли Штраусберг и 22 апреля со стороны Карла Хорста вошли в Берлин. В Берлине мы были приданы 144-й азербайджанской стрелковой дивизии, входившей в состав 5-й ударной армии. Выйдя к шпрайю, дивизия уперлась в мост, который долго не могла захватить. Этот мост был двухэтажным. На первом уровне шла пешеходная дорога, а справа от нее автомобильная дорога, а на втором уровне была железная дорога (метро). Справа по мосту шел бортик высотой где-то в метр, а слева от автодороги были столбы, на которых держалась верхняя часть моста. Отступая, немцы в двух местах взорвали автодорогу и в двух местах железную дорогу, а вся пешеходная часть моста осталась целой. Полк схода пытался преодолеть этот мост, но ничего не получилось. Тогда командование решило ночью послать огнеметчиков. Надо сказать, что в Берлине бои шли день и ночь, действовали штурмовыми группами, так что мой взвод был разделен на две группы по пятнадцать человек. Одной группой командовал я, а другой бомком взвода. Соответственно, одна группа действовала днем, а другая ночью. В час ночи я от командира роты получил задачу захватить мост и выбить из домов на набережной. Взял свою группу пятнадцать человек и начал движение. Вышли на мост, а он же давно немцами перестрелян. Кромешный ад. Немцы как дали по нам из автоматов, пулеметов, минометов и фаустпатронов. Одно спасение вот те столбы. Они четырехгранные, где-то пол метра шириной. Мы за этими столбами укрывались. Тут самое главное было выдержать, пока по ним убьют. Искры летят, осколки камня, а ты стоишь. Главное вперед не броситься. Как немцы огонь перенесли, можно к другому столбу перебежать. Таким образом мы достигли середины моста, где стояла две башни, в которых был механизм развода моста. Пока дошли до середины, стало светать. На немецкой стороне справа и слева от моста стояло два здания, из которых немцы вели огонь, и как только стало светать, немцы огонь усилили. Я решил выдвинуть огнемет к правому дому, чтобы поджечь его и уменьшить огонь. Два солдата с огнеметом доползли до бортика и поползли вдоль него, чтобы поближе к дому подобраться. Я в это время лежал за завалом и командовал, как двигаться. Все, на сто метров к дому подползли, можно стрелять, и ничего не получилось. Смотрю, солдаты огнемет бросили и побежали на левую часть моста. Добежали до столбов и залегли там. Оказывается, осколком разбило пороховой заряд, так что огнемет не мог стрелять. К этому времени рассвело, немцы, стараясь нас выбить, сконцентрировали огонь. На тут нас поддержал полк. С нашей стороны моста было большое здание, у которого размещалась артиллерия, и она открыла огонь по дому, который слева от моста стоял. Дом загорелся, и мы ничего не дожидаясь, бросились в него. Я понимал, что со своими пятнадцатью солдатами немцев из дома выбить не смогу, так что мы проникли в подвал этого дома и потом подвалами дошли до конца квартала, на селедскую улицу, которая шла параллельно реке. Вылезли из подвала где-то уже в метрах трехстах от моста. Из двух огнеметов произвели выстрел по дому, который был справа от нас. Дом загорелся, а огня люди еще с тех времен, когда обезьянами были, боятся. Пять или шесть, по два человека на огнемет. Так вот после поджога дома мы поджигая встречающиеся дома пошли обратно к набережной. Вышли на нее и пошли вдоль набережной. Метров сто прошли, еще один дом. Выстрелили в подвал, тут сразу появился немец с белым флагом, который сказал, что в доме человек шестьдесят немцев, и солдат, и гражданских, и если мы сохраним им жизнь, они сдадутся. Я приказал поставить напротив подъезда огнемет и сказал, чтобы они выходили без оружия. Видя, что у нас успех, я послал посыльного за второй половиной своего взвода. Когда они пришли, нас уже тридцать стало. Командир роты увидел наш успех и послал еще один взвод. Мы еще продвинулись метров триста по набережной. Саперы в это время готовили мосты для прохода техники, а потом прибежал посыльный, который передал приказ сворачиваться для действий на другом направлении. За этот бой мне было присвоено звание Героя Советского Союза. Интервью Анечкин